Глава восьмая. На следующий день Настя опять пошла в университет, и они договорились, что та сразу позвонит, если к ней снова будет приставать Дима. Правда, Алису больше беспокоило, не слишком ли сильно она оглушила парня. Слишком спонтанно, слишком резко, на эмоциях она ударила, и теперь переживала, что могла ненароком убить или покалечить. С одной стороны, конечно, туда ему и дорога, насильнику Хренову, но с другой, если он двинет кони, то обязательно придет полиция, и, выяснив, что он вечером был с девушкой, а наутро, когда обнаружили его труп, девушки уже не было, непременно свяжет одно с другим и заявится за Настей в университет. Алиса не сомневалась, что те легко смогут вычислить местонахождение сестры. Да, следов насильственной смерти, может, и не найдут, но слишком подозрительно такое исчезновение. Начнут копать, скроется и факт взятки администратору и охраннику, а там и на романа выйдут, а затем на неё, а там, чем чёрт не шутит, ещё догадаются о её паранормальных способностях, и тогда всё. Прощай, спокойная, свободная жизнь. Вот такую картину рисовала Алисина воображение, и она полдня просидела, как на иголках, ожидая то звонка сестры, то входящих к ней в кабинет с наручниками полицейских. Кстати, сама Настя о ключевой роли сестры в обезвреживании Дмитрия не догадывалась. Толком видеть, что происходило, за спиной парня не могла и была в полной уверенности, что его вырубил Роман. Алиса, понятное дело, ее не разубеждала. оставалось загадкой только, что сам Роман думал о такой неожиданной потере сознания неудавшегося насильника, Но вопросов он не задавал ни тогда, ни по дороге домой, и Алиса истово молилась, чтобы он тоже не придавал этому особого значения, списав на сильное алкогольное опьянение парня. Наконец Настя позвонила и весёлым голосом сообщила, что Дима ей звонил, и она его послала, разорвав все отношения. «Алис, прикинь, этот гад ничего не помнит, абсолютно!» Оживлённо рассказывала девушка. Жаловался, что перепил, и наутро голова раскалывалась. Спрашивал, куда я пропала. Не стала ничего отвечать. Сказала только, чтобы больше ко мне не приближался. «Ну и хорошо». Выдохнула Алиса, почувствовав, как с души свалился камень нехилых таких размеров. «Ты сама-то как?» «Нормально?» — беспечно произнесла та. И девушка с неудовольствием подумала, что слегка переборщила с успокоением. Всё произошедшее младшая сестра теперь воспринимала как какое-то приключение, пощекотавшее нервы, но окончившееся хорошо. — Постарайся больше в подобные переделки не влипать, — попросила она. — Не буду. Я же теперь учёная. Не менее жизнерадостно ответила Настя, и Алиса только вздохнула. а затем подумала, что, может, и хорошо, что сестрёнка так легкомысленно всё воспринимает, не будет бояться заводить отношения с другими, нормальными парнями. Успокоенная Алиса продолжила работать. Тут телефон снова завибрировал. С некоторой опаской она уставилась на него, потому что это звонил Роман. Они обменялись телефонами вчера, вернувшись в город, и вот теперь он звонил. И Алиса снова начала переживать, что он что-нибудь заподозрил. Впрочем, пока не поговорит, не узнает. И задержав дыхание, как перед прыжком в воду, она ткнула кнопку вызова. «Привет, Алиса», — произнес в трубку приятный мужской голос. Тембр его был спокойный, совсем не похожим на тембр человека, который подозревает тебя в чем-то, и девушка немного успокоилась. да ром привет произнесла она с лёгким смущением. «Как там Настя? Не слишком переживает из-за вчерашнего?» «Да нет», — ответила Алиса уже уверенней. «Она у меня сильная. Уже успела этого Диму послать подальше. А если он снова к ней начнёт приставать, я его сама проучу, мало не покажется». «Верю», — хмыкнул в трубку Роман. «Ты можешь». «Ой!» — поняла девушка свою оплошность — «Быстро затараторила то есть я не в том смысле, что прямо сама, я на него полицию травлю да». Алиса еще раз оценила этот вариант и признала его годным, сказала совсем уверенно, «Точно, полицию напущу. Если надо, судебный запрет оформим, чтоб за 300 метров Настю обходил». «Как сурово!» — рассмеялся парень, затем, внезапно став серьезным, произнес. будь Настя моей сестрой. Я бы его прибил бы, наверное, там. Честно скажу, и так руки чесались, так что ему повезло, что он настолько напился, что вырубился сам». «Это да». Мысленно скрестив пальцы и выдохнув, ответила девушка, «очень повезло». «Кстати, а ты не хочешь как-нибудь после работы прогуляться? Или, может, посидеть где-нибудь?» — предложил неожиданно Роман. Алиса на секунду задумалась, но он так ей помог сестрой, да к тому же вроде сам по себе был неплох, высокий, красивый, бабник, конечно, но в конце концов, каким ещё должен быть молодой гетеросексуальный мужчина, не страдающий потенцией И она согласилась. «Хорошо, можем прогуляться, только я пока не знаю, когда и во сколько, работы много». «Я не тороплю». ответил тот. Попрощавшись, девушка пару минут посидела, задумчиво разглядывая телефон, затем тряхнула головой, вновь сосредоточиваясь на работе. О предстоящем свидании, а это, по всей видимости, было именно оно, можно было подумать и позже. Уже когда ей надо было бежать к директору, телефон зазвонил в третий раз. Подняв трубку, Алиса увидела, что звонит Светка, произнесла, «Привет, подруга!» «Да? И что за отличный повод?» «Секрет, говоришь?» «Ну ладно, после работы заскочу. Конфету взять?» «Ну ладно, возьму коробку шоколадных трюфелей». «Давай, всё, до встречи, мне некогда». «Ага, ага». Бросив телефон на стол, девушка ещё раз бегло проверила комплектность бумаг в руках и поспешила к шефу. Освободившись после семьи, она чуть не забыла про обещание, заскочить в магазин за конфетами. Пришлось, бросив машину недалеко от Светкиного дома, сначала зайти в магазинчик рядом. Выбор был так себе, но, придирчиво просматривав коробки, Алиса, наконец, выбрала поприличней и запихнула в пакет, поспешила к подруге в гости. Чуть не столкнулась с выходящим из лифта невысоким мужиком в надвинутой на лоб кепке. Едва успела посторониться, а то тут так бы и врезался в неё. Покачала головой и тихонько позвала того мелким уродом. Поднялась на Светкин этаж, потянулась было к дверному звонку, но тут увидела, что дверь совсем чуть-чуть приоткрыта. Толкнув её, не церемонясь, зашла, крикнула громко, «Светик, это я! Ты опять дверь забыла закрыть!» Потопталась немного на пороге, ожидая ответа, Но в квартире было странно тихо. И, нахмурившись, девушка прошла по коридору, заглянув в зал, где у подруги была оборудована домашняя студия для съёмки своих видеоблогов. Там было пусто. На кухне тоже было пусто. Только стояло на столе два чистых, пустых бокала, неоткрытая бутылка вина, долежали да на большой тарелке, нарезанный тонкими ломтиками сыр, маслины, какие-то бутербродики. Светка! Позвала Алиса еще раз, а затем толкнула приоткрытую дверь спальни. На полу, возле кровати, сломанной куклой, лежало тело Светы. Ее светлые волосы, всегда тщательно уложенные, были разлохмачены, на лице застыло выражение какой-то обиды и удивления, а прямо в груди, там, где сердце, зияло обугленное отверстие, которое легко можно было просунуть кулак. Даже не приближаясь к подруге, Алиса поняла, что Светка мертва, с такими ранами не живут. На минуту девушка застыла, сердце колотилось так, что, казалось, оно сейчас выскочит. К лицу прилило с жаром. Она расстегнула воротник, не хватало воздуха. Алиса догадалась, что убили подругу с помощью магии. Света, Светочка, хлынули слёзы. Рвануло было приблизиться, но тут её будто обдало кипятком, и она застыла в метре от тела. Нельзя. Приедет полиция. Нельзя ничего трогать. Невольно встретилась взглядом с замершими зрачками широко распахнутых глаз. А затем, как тогда с директором ресторана, непроизвольно нырнула глубже, увидев последние секунды жизни подруги, крутящиеся друг за другом, словно в калейдоскопе. Невысокий мужчина с искажённым лицом, шарик пламени, срывающийся с его руки, падение и последний кадр, кепка, которую неизвестный надевает, уходя, затем всё по новой. Усилием воли, разорвав зрительный контакт, на автомате сунула руку в сумочку, достав мобильник, набрала единый номер экстренных служб. «Оператор Елена, слушаю вас», — произнесла трубка женским голосом. «Здравствуйте». Алиса сглотнула не в силах вымолвить ни слова только на третий раз, когда оператор позвала ее. «Девушка, девушка, не молчите». Кое-как продиктовала адрес и сказала, что убили хозяйку квартиры. Ответила на пару вопросов о себе и кем приходится убитой, после чего оператор сообщила, что дежурная группа скоро приедет, и предупредила, чтобы Алиса ничего не трогала и дожидалась полицию. Не в силах смотреть на убитую подругу, девушка вернулась в прихожую и, усевшись на пуфику стены, замерла, продолжая держать пакет с конфетами. Там ее и нашли. Вот только это почти ни к чему не привело. Стоило дежурному следователю заглянуть в спальню, как он тут же многозначительно присвистнул, поманил пальцем двух полицейских, что прибыли с ним, затем холодно взглянул на Алису и произнёс. «Пожалуй, тут всё ясно и без ваших объяснений. К смерти подруги вы не причастны, поэтому можете идти. Да, если знаете родственников убитой, передайте. Пусть позвонят в отдел. А что будет с ней?» Пока тело увезут в морг, а квартиру закроем и опечатаем. А с убийцей? Следователь поморщился. «Алиса Сергеевна, давайте вы не будете вмешиваться в работу полиции. Вы свои обязательства как свидетели выполнили. Вызвали нас. Дальше уже наша работа». «Но...» Девушка растерянно смотрела на недовольно смотревшего на неё мужчину. «Вы даже не опросили меня?» «В этом нет необходимости», — отрезал тот. Тут внутри Алисы проснулась какая-то злость на полицию, на следователя, что явно пытался откреститься от расследования убийства. Соснувшись его мыслью, она явно различила сильное нежелание связываться с опасным трупом. «Есть!» — воскликнула она. «Она встречалась с магом по имени Эдуард». Долго встречалась, я его видела, встретила выходящим из лифта. Он был в кепке, невысокий, ниже меня, в чёрной куртке. Она пыталась сказать ещё что-то, но тут её резко дёрнул за руку один из полицейских и силком потащил за собой из квартиры на лестничную клетку. «Замолчи!» — произнёс он, пристально глядя ей в глаза. «Но ведь он...» — я сказал, «замолчи и забудь!» Полицейский был лет сорока на вид, с усталыми и чуть злыми глазами. Он еще раз огляделся, затем чуть тише произнес, «Дуреха, след за подругой хочешь? Ее уже не вернуть, о своей жизни подумай, видела она. Забудь, что видела. В таких делах свидетели очень быстро исчезают. Скажи спасибо, что Сергеич, следак опытный, не стал тебя записывать, прикрыл. «Будут дело смотреть, твоей фамилии нигде не будет. Поэтому молчи. Ты молодая, тебе еще жить и жить!» Он отпустил ее руку, затем негромко поинтересовался. «Дети-то есть?» «Нет». Алиса, потеряно опустив взгляд, помотала головой. «Тем более, все впереди еще. Не рой себе могилу раньше времени. Живи!» Не дав ей вернуться в квартиру, он проводил её до выхода из подъезда и посоветовал даже о самом убийстве никому не болтать. Выйдя на улицу, Алиса посмотрела на пакет с конфетами, прикусив губу, задавила в себе очередной порыв расплакаться и, силой сжав несчастную коробку, швырнула в урну возле лавочки. Затем ещё полчаса не могла заставить себя завести мотор, сидя в машине, И только когда уехала дежурка, помаргивая синими проблесковыми маячками, она, наконец, смогла медленно поехать к себе домой. Впервые в жизни захотелось напиться до беспамятства, чтобы забыть хотя бы на время всё увиденное. Лейтенант Новосельцев работал в полиции второй год. И хоть считался молодым сотрудником, за своё будущее особо не переживал, потому что умел подлизываться к начальству. На остальных коллег, называвших невысокого Колю слегка пренебрежительно колясиком, ему было плевать. коля с самого начала службы знал, что залог долгой и спокойной службы — это хорошо вылизанная начальственная задница. А еще у него был козырь в рукаве, знакомый маг. Пусть не самый сильный, не самый известный, но маг, а значит, имевший куда больше возможностей, чем любой неодаренный. Связывали их отношения весьма далёкие от традиционных, но эта запретная тайная связь только укрепляла дружбу между двумя представителями настолько разных социальных слоёв. На службе Коля умел улыбаться и делать вид, что его не задевают оскорбления и подначки. Вот только он ничего не забывал. И, поделившись при случае обидами со своим другом, он добился того, что из отдела исчезла парочка сотрудников, которые смели высказываться о Коле, особенно нелицеприятно. Торжество от своих тайных возможностей лейтенанта буквально распирало, но он был слишком хитер и предусмотрителен, чтобы делиться этим хоть с кем-нибудь. Ну, а любимой фразой лейтенанта, которую он, правда, говорил только этому своему единственному другу и любовнику, была «Я лицемер и этим горжусь, Каково же было его удивление, когда на выезде на очередной труп в описании убийцы, от находившейся на месте преступления свидетельницы, он внезапно узнал своего владеющего магией товарища. Находясь в составе дежурной группы, он также беспрекословно кивал и исполнял указания старшего следователя отдела Сергея Сергеевича, но внутри буквально жгло желание схватить телефон и тут же начать названивать Эдику. Но рано. Другим даже намёка нельзя давать, что у него есть подобные знакомства. Козырь, на то и козырь, чтобы его выкладывали лишь в крайнем случае. Когда уехала труповозка, забрав тело Светланы и Гаршиной, они ещё раз осмотрели квартиру, и Сергеич самолично закрыл и опечатал дверь. Оглядев обоих полицейских, старший следователь напомнил — О повреждениях на трупе не болтать. В судебной экспертизе сами напишут, что надо. Я в акте осмотра предварительно укажу бытовую травму. Ты, Коля? Он взглянул на Новосельцева. Завтра найди парочку понятых, чтобы в акте расписались. Надёжных, ну ты сам понимаешь. Лейтенант понятливо кивнул. Надёжные — это те, кто без вопросов подпишут любую бумагу любым числом. Не впервой. Ну, Что стоим? Поехали в отдел. Ещё тонну макулатуры заполнить надо, проворчал Сергеич, и дежурная группа дружно загрузилась в лифт. Уже вернувшись, Новосельцев, проследив, чтобы рядом никого не было, набрал нужный номер, который держал строго в голове, не доверяя ни записной книжке, ни телефонной памяти. Эдик, привет, это я. Да, надо встретиться. Нет, по телефону не могу. «Да, дежурство через два часа заканчивается». «У меня?» «Да, понял». Выдохнув, лейтенант ещё раз проверил, что посторонних нет, и направился в дежурку. Следовало помочь Сергеевичу с бумагами. Следак мог отметить его перед начальством, и этим стоило пользоваться. Когда через пару часов он зашёл в двери собственной квартиры, то немедленно был прижат к стене. и жадные мужские губы припали к нему в долгом поцелуе. «Эдик, Эдик, подожди!» Отстранившись от настойчиво, наглаживающего его во всех местах мага, лейтенант заставил любовника притормозить. «Это важно! Ты же убил девчонку сегодня! Светлану Игаршину!» Маг мгновенно стал серьёзен, тут же прекратив заигрывание и, прищурившись, хрипло спросил. «Откуда ты узнал?» «Мы были на выезде», — ответил Коля со вздохом, расстегнув куртку и разувшись. «Адрес ты и сам знаешь». Вызвала нас свидетельница, подруга убитой. В отчёте она не указана, но на словах сообщила, что видела убийцу и знает, что его зовут Эдуард. Также дала словесное описание внешности. «Как ты понимаешь, твоё». «Понятно», — нахмурившись, проговорил маг. «Как остальные реагировали». «Нормально», — кивнул Коля. «Сергеич, следак, сделал вид, что это его не касается. А Парамон — это капитан наш. Её вывел и потолковал, чтобы не болтала». «Хорошо», — одобрил Эдуард. «Вот только мне показалось», — продолжил Новосельцев, «что эта девчонка, ну, свидетельница, она не успокоится. Слишком взгляд у неё был. Я такое уже видел». понятно Снова протянул тот. Не выяснил, кто такая? Выяснил. Тут же с готовностью кивнул лейтенант. Она вызов делала, там был Фио. Пробил по базе, не придумывая Алиса Сергеевна. Несудимо тридцати лет. Я там выкопирку сделал. Адрес прописки тоже указан. Молодец, похвалил любовника мак Хорошая работа. А затем снова поцеловал.